Глава 33 Я целый день пыталась найти Шири, чтобы поговорить, но она меня избегала. Ну или мне так показалось. Увидев меня в коридоре, она быстро уходила, даже если я ее окликала. Делала вид, что не слышит. Потом я увидела ее в столовой и снова хотела подойти, но магичка вновь ушла. Как ребенок, честное слово. Однажды я почти схватила ее за локоть, когда наткнулась, открыв дверь комнаты, но девушка вырвалась и убежала. Да что ж такое? Миражик лишь хихикал над моими попытками, а я журила его за то, что он не помогает. Он фыркал на меня недовольно и показывал язык. Вот ведь. Обиделся, что я на свидание с Айденом пошла, а не с его любимым драконом. Это я еще ему не сказала, что решила разорвать помолвку. Вернее, договоренность о свадьбе. Интересно, как он отреагирует? Съест меня? Наконец, решила не искать шире. Все равно встретимся на лекции по истории магии, куда ходим обе. Не будет же она ради меня пропускать занятия. Этот предмет ненавидели почти все адепты. Скучный, без какого-либо практического применения, но обязательный для всех. Но никто не сбегал с этих лекций. У преподавателя была очень хорошая память, и за каждый пропуск он давал двойное задание. А они были объемными и отнимали много времени. Так что все с неохотой, но ходили. Мне в целом предмет не то чтобы нравился, но ненавидеть я его не ненавидела. Скучновато, зато я действительно многого не знала, А чтобы разобраться и догнать остальных, мне нужно было в этом во всем ориентироваться. Первое задание мне помогла выполнить Анита. В отличие от меня, она неплохо разбиралась во всем этом. Нашла нужный учебник, и я корпела над заданием несколько дней. И все для того, чтобы услышать на занятии, что выполнено плохо. Кайса, Дортель. Я прочитал вашу... <coughs> «Работу, если это можно так назвать!» — пробурчал преподаватель недовольно. «Я вам вот что скажу. За все время работа не проверял задание, сделанного настолько отвратительно. Нельзя настолько безответственно подходить к выполнению заданного. Но магистр...» — поднялась Анита — Я лично проследила, чтобы Кайса вызубрила данную тему и выполнила задание, она не могла сделать плохо. И тем не менее, разозлился преподаватель. Сделано ужасно. Это просто отписка и не заслуживает больше двойки. Я уже собиралась возмутиться, как и Анита, но магистр продолжил. Однако, в связи с тем, что вы являетесь невестой нынешнего ректора, то я так и быть Поставлю вам три. Что? Вы. Да вы... Моему возмущению не было предела. И не столько из-за того, что мне поставили тройку за задание, над выполнением которого я просидела три дня, а из-за того, что эту самую тройку мне поставили только из-за Эдриана. Это злило. Я оглядела зал. Анита была возмущена так же, как и я. Шири, сидевшая на самом верху, наоборот, довольно улыбалась, одними губами говоря, «Так тебе и надо». Остальные перешептывались. «Нет уж, не надо мне никаких одолжений. Двойка так двойка. И вообще это не моя оценка. Нечего переживать». «А чья же?» — искренне удивился преподаватель. «А того, кто меня первая притащил в эту чертову академию без спроса, а второе зачислил на четвертый курс вместо первого, даже не дав времени нагнать программу. Так что это не моя двойка, а ректора. Села на место с чувством удовлетворения. И правда, зачем переживать? Я что, напрашивалась на обучение? Нет, вот пусть теперь пожинают плоды своих решений. Магистр недовольно пожевал губы, но решил не спорить. И правда, зачем? А еще у меня есть для вас новости. В связи с участившимися нападениями занятия по истории магии временно, он сделал ударение на этом слове, заменяются практическими занятиями по направлениям. В аудитории поднялся гул. Все радостно кричали, улюлюкали, в общем, веселились как могли, не обращая внимания на преподавателя. «Тише, тише!» старался перекричать адептов преподаватель и наконец ему это удалось однако совсем вы моего предмета не избежите поэтому сегодняшняя лекция пройдет в обычном режиме послышался недовольный бубнж а если кому то что то не нравится то у него есть выбор строго сказал преподаватель либо закрыть рот и сидеть тихо либо выйти из аудитории Тех, кто выйдет, жду после лекции у себя в кабинете для получения задания. В аудитории наступила гробовая тишина. Выходить, разумеется, никто не собирался, как и тратить свободное время на выполнение дополнительных заданий. Отлично! Довольно потер руки преподаватель. Тема нашего сегодняшнего занятия — некромант Герин. Кто знает о нем хоть что-то? Я первый раз слышала это имя, так что сидела и молчала. Оглянулась, поднялось несколько рук. «Отлично, Нима, что вам известно?» «Что он умер несколько столетий назад», — Бойко ответила та. «А вы, Шире, что знаете?» «Вроде бы на него наложили какое-то проклятие за что-то. А вот за что...» Шире отвечала неуверенно, и я не могла не позлорадствовать. «Ну а что? Она же радовалась, когда мне влепили низкую оценку. Моя очередь!» Магистр спросил еще нескольких человек, и они тоже сказали что-то отрывочное, никакой конкретики. А мне стало интересно, что же это за некромант такой? По лицам остальных видела, что впервые им тоже интересно. «Учитывая, что у нас восстание нежити, история о некроманте как раз в тему будет». «Кайса, а вы слышали об этом маге?» — спросил препод, и все уставились на меня так, словно у меня на голове рога выросли. «Ни разу в жизни, но думаю, что сейчас услышу. Не так ли?» — усмехнулась. «Абсолютно верно. Итак...»